Глава пятая. Я не могу жить в таких условиях. Существовали тысячи и тысячи историй о том, как регрессия в прошлой жизни исцеляет людей эмоционально и физически. Некоторые практикующие даже начали специализироваться на этом особом состоянии между жизнями, когда пациенты могли встречаться с духовными наставниками, другими душами, которые брали на себя обязательства направлять вашу жизнь к ее цели и получать больше информации о духовности и человеческой жизни. Все терапевты сообщали, что их пациенты рассказывают одну и ту же базовую историю о реинкарнации и уроках души, независимо от того, верят ли они в реинкарнацию и сталкивались ли с подобными материалами или убеждениями ранее. Это невероятно! Приведу пару примеров, чтобы дать вам представление о том, какое глубокое излечение способна обеспечить эта техника. 40 женщина по имени Диана обратилась к доктору Уайсу с жалобами на депрессию. Доктор подозревал, что первопричиной этого состояния были бурные отношения женщины с ее дочерью. С двумя другими детьми Диану связывали взаимопонимание и любовь, но к младшей дочери с самого момента ее рождения пациентка чувствовала неприязнь и даже отвращение. На протяжении всей жизни девушки, которой к тому времени исполнилось 18 лет, они с матерью оставались заклятыми врагами. Регрессия в предыдущую жизнь показала, что в прошлом Диана и ее дочь не были родственницами и соперничали за любовь одного и того же мужчины. Удивительно, но теперь тот мужчина был мужем Дианы и отцом ее дочери. Во время терапии пациентка вспомнила ту прошлую жизнь, поняла природу конфликта с дочерью, и их отношения улучшились. Но она никогда не рассказывала дочери о прошлой жизни, потому что считала этот опыт необычным и стеснялась им делиться. Однако, без ведома Дианы, ее дочь прошла регрессию в прошлой жизни от другого терапевта и в этом состоянии узнала те же самые подробности. Когда она рассказала об этом матери, та была шокирована и поделилась с девушкой своим собственным опытом. Это общее понимание позволило им, наконец, подняться над прошлым и начать все заново. Есть много других подобных примеров, когда два человека независимо друг от друга при разных обстоятельствах вспоминают одну и ту же прошлую жизнь. Регрессия в прошлую жизнь может излечивать и физические недуги. Еще одна пациентка, доктора Уайса, уважаемый психолог по имени Элейн, страдала от мучительных и непрекращающихся болей в шее, плечах и верхней части спины. Кроме того, она всю жизнь боялась высоты и утопления. Во время регрессии она вспомнила жизнь, в которой была солдатом и оказалась в плену у победившего врага. После битвы она стояла на вершине башни замка с завязанными глазами и связанными за спиной руками. Ее пронзили копьем в спину, после чего столкнулись с башней в ров, и она разбилась насмерть. Через несколько дней после регрессии Элейн проснулась без боли в спине и без страха высоты. Она пришла на второй сеанс и вспомнила, как давным-давно в средневековой Франции была мужчина, который к 20 годам чувствовал себя подавленным и отчаявшимся. Этому человеку не хватало смелости отличаться от других, говорить то, что он думает, и пытаться изменить обстоятельства и свою жизнь. Его по ошибке обвинили в преступлении и казнили через повешение. После сеанса у Элейны исчезла хроническая боль в шее. Она также осознала, как страхи мешают человеку улучшить свою ситуацию, и перенесла этот урок в нынешнюю жизнь. Таким образом, регрессия в прошлую жизнь оказалась эффективным терапевтическим средством, о чем свидетельствует улучшение у пациентов. Но в чем суть этих сеансов? Их нельзя считать доказательством реальности прошлой жизни. Я подумала, что, возможно, терапевтическое облегчение достигается за счет придумывания соответствующих обстоятельств прошлого, но доктор Уайс и другие практикующие врачи это отрицают. Они пишут, что вымышленные истории не приносят такого же эмоционального освобождения или катарсиса. Доктор Уайс изучал вопрос, получают ли пациенты доступ к тому, что Карл Юнг называл «коллективным бессознательным», к теоретически возможному собранию всей человеческой памяти и опыта, представленному универсальными символами и образами, так называемыми «архетипами», которые встречаются во всех культурах. Возможно, отдельные люди способны подключаться к коллективному бессознательному, и поэтому вещи, которые они описывают на сеансах, это не воспоминания из прошлых жизней, а скорее общие архетипы человеческого опыта. Но доктор Брайан Уайс и другие специалисты решили, что воспоминания людей слишком подробные и конкретны, чтобы объяснять их коллективным бессознательным. В качестве объяснения рассматривалась концепция генетической памяти. Здесь можно вспомнить о гениальных ученых, которые знают то, чего никогда не изучали. Но эта концепция применима к более процедурным наборам навыков, умений и знаний, например, как играть на пианино или лепить скульптуры, а не конкретным явным воспоминаниям о местах и событиях из жизни предка, которые возникают при регрессии в прошлую жизнь. Кроме того, традиционная нейробиология не показала, что явные воспоминания могут таким образом передаваться генетически. Даже если бы существовал какой-то нераскрытый пока механизм передачи воспоминаний Все равно практикующие регрессию сообщают, что зачастую от одного пациента можно было услышать множество рассказов о прошлых жизнях, связанных со слишком большим количеством разных стран и линий. И это не позволяет разумно заключить, что речь идет о прямых предках. Кроме того, в некоторых из запомнившихся прошлых жизней пациенты умирали в детстве или ранней юности, а, следовательно, не имели возможности передать свою генетику потомкам. Сегодняшняя научно-материалистическая парадигма предполагает, что ваш мозг при рождении является чистым листом и что знания, которые вы приобретаете в течение жизни, поступают через пять органов чувств. Таким образом, другое возможное объяснение заключается в том, что Кэтрин и другие подобные ей пациенты Строили свои истории на основе знаний об исторических местах и событиях, которые они бессознательно впитали в нынешней жизни. Это так называемая криптомнезия, когда человек вспоминает какие-то вещи, не осознавая, что это воспоминание. Доктор Уайс и его коллеги исключили и это потому что у многих пациентов скрытые знания об исторических местах, событиях и практиках были слишком обширны, чтобы разумно считать их элементами жизненного опыта. Представьте себе, как пациент из Австралии подробно описывает город 1800-х годов, который располагался на юге Соединенных Штатов и еще до начала 20 века был сожжен дотла. Позже эти исторические данные подтвердились. К тому же имейте в виду, что случаи Кэтрин и многих других зафиксированы в 1980-х годах, когда интернета еще не существовало, и потому доступ к информации был не таким легким, как в нынешнюю эпоху. Отдельные пациенты сообщали большое количество достоверной исторической информации. Известны также случаи, «Ксеногласия», когда человек спонтанно начинает говорить на чужом языке, которого он сам никогда не изучал, но который знает персонаж из его предполагаемой прошлой жизни. У доктора Уайса действительно было несколько подобных случаев. Однажды женщина-хирург из Китая, которая не знала английского языка, никогда раньше не покидала свою страну и на прием к доктору Уайсу привела с собой переводчика, Во время регрессии начала очень бегло говорить по-английски, вспомнив о том, как ссорилась с мужем в Калифорнии в 1850 году. Доктор Уайс очень смешно описал замешательство переводчика. Если во время сеансов регрессии пациенты на самом деле не вспоминают прошлые жизни, а просто конструируют яркие вымышленные ситуации в своем воображении, то вне этого контекста мы тем более не можем ожидать каких-либо указаний, на реальность реинкарнации. Однако сообщения о прошлых жизнях встречаются в самых разных контекстах, таких как психоделическая терапия, глубокая эмпирическая психотерапия, например, первичная терапия, ребефинг и холотропное дыхание, медитация, сенсорная изоляция, работа с телом, спонтанные эпизоды необычного сознания, например, духовные кризисы у детей и даже взрослых, в обычном бодрствующем сознании, во сне, во время осознанных сновидений и, конечно, как мы видели в практике доктора Уайса, на обычных сеансах психотерапии с терапевтами, которые сами не работают с методами регрессии и не верят в реинкарнацию. Сообщения о прошлых жизнях поступали от культурно разнообразных групп по всему миру на протяжении всей истории человечества, как в обычных, так и в необычных состояниях сознания. При этом испутуемые сообщают о прошлых жизнях даже в тех случаях, когда сами в них не верят. Это поистине широко распространенное явление. Я уверена, что существует бесчисленное множество других объяснений, но доктор Уайс и другие коллеги пришли к выводу, что реинкарнация, возможно, существует. Какие еще были доказательства? Я погрузилась во множество других книг. Оказывается, использовать сеансы регрессии для проверки реальности прошлых жизней не так просто, поскольку исследователь далеко не всегда получает достаточно деталей для изучения. Например, обычно нет полных имен. Однако было проведено очень много исследовательской работы с детьми в возрасте от 2 до 5 лет, которые спонтанно и независимо начинали эмоционально рассказывать о прошлой жизни. Доктор Ян Стивенсон из Университета Вирджинии, UVA, продолжил эту уникальную инноваторскую работу и объездил весь мир, собрав на шести континентах более 2700 случаев, в которых дети вспоминали о прошлых жизнях. Сегодня эту работу продолжает доктор Джим Такер в отделе исследований восприятия UVA. «Ты больше не будешь работать в этом городе». Это может показаться банальным в устах жителя Лос-Анджелеса, но я расскажу здесь историю ребенка, который помнил голливудскую жизнь. Четырехлетний Райан, живущий в Оклахоме, начал просить маму, чтобы его отвезли в дом, где он жил раньше. Однажды он сказал, я не могу жить в таких условиях, тот дом был намного лучше. Он любил играть в кинорежиссера и говорил, что когда-то танцевал на Бродвее и знает движение «Чучетки». Когда Райан видел по телевизору изображение голливудских холмов, он уверял родителей, что раньше жил именно там. Он то и дело жаловался матери, что скучает по дому. Поэтому она купила книгу о старом Голливуде, чтобы порадовать мальчика. Невероятно! Но перелистывая страницы книги, Райан закричал «Мама! Этот парень я! Прежний я!» Он опознал статиста по имени Марти Мартин, на кадрах из фильма 1932 года «Ночь за ночью». Родители Райана являются баптистами и в реинкарнацию не верят. Такое объяснение, как «прошлая жизнь», казалось им неприемлемым. В конце концов, семья обратилась к исследовательской группе UVA. Чтобы в этом разобраться, с помощью доктора Такера Райан и его родители обратились к дочери Мартина и встретились с ней. Женщина подтвердила реальность более 50 событий жизни Мартина, о которых сообщил Райан. По словам мальчика, он жил в большом доме с бассейном на улице, в названии которой было слово «рок». Оказалось, что у Мартина был дом с бассейном на Роксбери-драйв. Райан умолял маму отвезти его в Голливуд, чтобы он навестил свою другую семью, в которой было трое приемных сыновей. Действительно, Мартин усыновил трех своих пасынков. Райан сказал, что у него был один биологический ребенок от первого брака. Да, у Мартина была одна биологическая дочь от его первого из четырех браков. Райан говорил что-то вроде «Ты знаешь, кто я? И если свяжешься со мной, ты больше никогда не будешь работать в этом городе». Оказалось, что Мартин продвинулся в своей карьере и из статиста вырос в очень влиятельного агента по подбору талантов. Таким образом, в словах мальчика было много конкретных деталей, которые выстраивались в стройный ряд. Кроме того, есть случай индийской девочки по имени Сварнлата Мишра, которая во время поездки с отцом в другую деревню предложила зайти выпить хорошего чая у нее дома. Спустя некоторое время ее, наконец, отвезли в дом, где она прожила предполагаемую прошлую жизнь. Девочка сразу узнала семью и правильно сказала своему бывшему мужу, где спрятана шкатулка с 1200 рупиями. Сварнлата знала тот факт, что у ее предыдущего воплощения были золотые зубы. Она даже называла своих сыновей с прошлой жизни их ласковыми прозвищами. Часто можно наблюдать удивительное соответствие между родимыми пятнами и врожденными дефектами, которые присутствуют на теле человека в нынешней жизни и местоположением смертельных ран из прошлых жизней. Например, у женщины, которая помнила, как в прошлой жизни ее убили тремя ударами топора в спину, на спине находилось три отдельных линейных гиперпигментированных родимых пятна, похожих на шрамы. Мальчик из Индии по имени Рам вспомнил прошлую жизнь, в которой его убили выстрелом из дробовика в грудь. Он смог назвать имя человека из прошлой жизни, а доктор Стивенсон нашел отчет о вскрытии тела умершего. Местоположение огнестрельного ранения, упомянутое в отчете «Патолога анатома, совпадало с расположением родимого пятна на теле мальчика. Доктор Стивенсон создал инструмент для оценки убедительности доказательств в каждом отдельном случае, включив в него следующие четыре элемента. Первое. Родимые пятна и врожденные дефекты, соответствующие ранениям предыдущей личности. Второе. Проверенные утверждения о предыдущей жизни. Третье. Поведение ребенка, которое, предположительно, может быть связано с предыдущей жизнью. И четвертое. Дистанция между нынешней семьей ребенка и предыдущей семьей. Исследование показало, что в 65% случаев спонтанной реинкарнации Сведения о предполагаемой личности из прошлой жизни можно найти и верифицировать. В случаях, когда врожденные дефекты или уродства соответствуют смертельной ране предполагаемой личности из прошлой жизни, этих людей удалось идентифицировать в 35% случаев. Из практики видно, что многие дети тоже неоднократно описывали ту область между жизнями, о которой сообщали люди, имеющие околосмертный опыт или прошедшие терапию регрессии. Во многих случаях не было обнаружено никаких биологических связей между семьей ребенка, сообщившего о прошлой жизни, и его предполагаемой прошлой личностью. Такой информации очень много. Является ли все это научным исследованием? Далее приводится вывод, к которому пришли трое других исследователей в результате независимого изучения работы Стивенсона, в том числе 123 случаев, когда дети сообщали о прошлых жизнях. Эти трое независимых ученых изучили предполагаемые случаи реинкарнации в пяти разных культурах. Исследование показало, что дети, сообщавшие о своих воспоминаниях, не могли заранее знать что-либо о тех людях из прошлого, с которыми себя отождествляли. При этом они явно демонстрировали знания и поведение, свойственные этим людям. Истории звучали невероятно, и исследование выглядело основательным, но мне все равно было трудно это осмыслить. Ортодоксальные ученые-материалисты всегда будут неукоснительно придерживаться мнения, что методы этих исследований были сомнительными или некачественными. Тем не менее, читая тематическую литературу, я нашла похвалы в адрес компании университета UVA от уважаемых людей и организаций за исследование реинкарнации. Например, в журнале Американской медицинской ассоциации за 1975 год, King 1975, Говорилось, что исследование доктора Стивенсона было выполнено кропотливо и бесстрастно, и что приведенные доказательства трудно объяснить какими-либо другими основаниями. Основываясь на работе доктора Стивенсона, Карл Саган назвал реинкарнацию темы, заслуживающей дальнейшего изучения. Доказательства реинкарнации, полученные в работах доктора Стивенсона и других авторов, были еще убедительнее тех, которые появились в результате регрессионной терапии. Каждый случай тщательно расследовался, к отчетам прилагались фотографии и проверенные архивные документы. То была замечательная работа. Какие еще свидетельства подтверждают эту духовную концепцию? Чтобы ответить, рассмотрим околосмертный опыт Н, Д. Согласно исследовательскому фонду околосмертного опыта, под этим опытом понимается осознанное переживание, связанное с восприятием сознания отдельно от тела и имеющее место во время фактической смерти или ее неминуемой угрозы. По разным оценкам, NDE испытали примерно 13,5 миллиона американцев. Сообщается, что NDE включает следующие элементы. Первое. Опыт выхода из тела – OBE, то есть переживание отделения сознания от физического тела, обычно с движением вверх. Второе – более четкое и быстрое функционирование разума. Третье – ощущение втягивания в туннель или темноту. Четвертое – яркий свет. Пятое – чувство всепоглощающего покоя, радости, блаженства, безусловной любви и единства. Шестое – просмотр жизни или обзор важных событий, которые произошли в жизни человека. Седьмое. Предварительный просмотр будущих событий из жизни человека. Восьмое. Встречи с умершими близкими или другими существами, например, религиозными деятелями. Девятое. Некое неописуемое качество. И десятое. Ощущение того, что тебе открывается особое и неограниченное понимание вселенского порядка и жизненной цели. В некоторых случаях всплывали истории из прошлых жизней. Анализ отзывов в пользу энди и против него выходит за рамки этой книги, но я рекомендую работу Марка Гобера «Конец перевернутого мышления». Это превосходный обзор, простой для понимания. К настоящему времени я выяснила, что тема реинкарнации, кармы и уроков души появляется у интуитов и медиумов, У пациентов, проходящих терапию, регрессия. У детей, спонтанно вспоминающих прошлые жизни. У тех, кто пережил околосмертный опыт, а также во многих других контекстах. Что? Это безумие? Единственное, что ассоциировалось у меня с реинкарнацией, это индуизм. Но я была прискорбна наивна. По-видимому, концепция реинкарнации была когда-то частью христианства и иудаизма, но затем ее удалили из священного писания по различным политическим и религиозным причинам. В Новом Завете содержались упоминания о перевоплощениях, и в них верили ранние отцы христианской церкви, такие как Ориген, Климент, Александрийский и Святой Иероним. В IV веке, когда христианство стало официальной религией Римской империи, Император Константин эти упоминания убрал. Он хотел, чтобы граждане верили в уникальность их нынешней жизни, так они будут лучше себя вести. В VI веке Второй Константинопольский собор официально объявил реинкарнацию еретическим заблуждением. В иудаизме тоже признавали реинкарнацию, гилгуль. Но потом, по словам доктора Уайса, Эту концепцию изъяли из доктрины в попытке лучше согласовать религию с современной наукой. Однако она по-прежнему актуальна для ортодоксальных и хасидских общин иудаизма и всегда была фундаментальным аспектом мистического учения каббалы. За пределами основных религий она широко распространена во всех культурах мира. В эту концепцию верили гностики и катары, а также представители многих греческих школ мыслей, в частности, платоники, пифагорейцы и орфики. Она является частью верований многих самобытных культур и, конечно же, индуизма, буддизма, джайнизма, даосизма и других религий. Конечно, тот факт, что реинкарнация во все времена была распространена во многих культурах и религиях по всему миру, не стал для меня решающим доказательством ее истинности. Я была приверженцем известного взгляда, что одна теория происхождения передавалась через всю историю человечества. Реинкарнация — общая нить, проходящая через многие современные религии мира. Для меня было своего рода откровением, что концепция, которую я считала такой маргинальной, на самом деле получила довольно широкое признание. После всего этого анализа я чувствовала себя весьма сбитой с толку. Наконец-то! У меня было описание, связывающее воедино разные истории о перевоплощениях, миссиях души и карме. Меня смущало то, что оно исходило от высококвалифицированных квалифицированных ученых, психиатров и практиков в области поведенческого здоровья. Это уже не суеверие, чего обычно ожидаешь от мистических и сверхъестественных верований, а доказательства. Будучи экзистенциалистом и определенно агностиком, я никогда не верила, что духовные явления можно подтвердить с помощью научных фактов. В течение нескольких недель я подробно изучала книги и отчеты. Я придумывала всевозможные объяснения прочитанному. Иногда я верила авторам, а иногда думала, что, наверное, упускаю какие-то тонкости, которые помогут все это развенчать. Сходящиеся линии доказательств звучали убедительно. Не думаю, что я так увлеклась бы книгой «Много жизней много учителей», если бы интуиты уже не приобщили меня к идее реинкарнации кармы. Пожалуй, больше всего меня удивляло то, как у людей всех вероисповеданий при различных обстоятельствах появлялись почти идентичные духовные поучения о реинкарнации, карме и уроках души. Странным казалось то, что в западной культуре эта картина мира не вызывала большого интереса. В Лос-Анджелесе — да, но в других местах о ней мало кто слышал. Если бы мы попытались объяснить эти истории, рассказанные пациентами в расслабленных состояниях гипноза, как культурные нарративы, подсознательно ими заимствованные и впоследствии вплетенные в терапевтическую билетристику, вероятно, информация об этом стала бы такой же популярной, как христианское писание или как научная мысль. Из книг, которые я читала, напрашивался вывод, что если бы вас под гипнозом попросили заглянуть в прошлые жизни или состояние между ними и описать духовные структуры мироздания, то вы, независимо от своей культуры и веры, сообщили бы об уроках души, перевоплощениях и карме. Как это возможно и как это понимать? С точки зрения нейронауки это полная бессмыслица. Чтобы узнать какую-либо историю, ее необходимо изучить в нынешней жизни посредством пяти органов чувств. Но многие люди, которые сообщали о реинкарнации, сознательно держались в стороне от подобных духовных систем. Получается, что все они каким-то образом бессознательно подхватывали эту духовную структуру, а затем под гипнозом описывали терапевту именно ее, а не ту, в которую, собственно, верили, как христианство, например. Как это объяснить с точки зрения эволюции? Может быть, это некая странная история, которая закодирована в нашем геноме, спрятана в нашем мозге и никак не исчезнет? Может быть, из-за этого бессознательного убеждения мы выдумываем истории о прошлых жизнях, объясняя ими происходящее в той жизни? Как это проверить? Возможно ли, что теория перерождений верна И каждая душа помнит прошлое. Мне казалось, что именно эту теорию из сферы духовного стоило бы научно исследовать. И выяснилось, что многие действительно пытались этим заниматься. При виде огромного объема проделанной работы и авторитетных имен ученых мне было трудно им не поверить. В науке мы следуем очевидным фактам, а здесь таких фактов приводилось много. Трудно было это принять? И еще как! особенно для меня, человека, который не привык думать о духовном. Но что можно было сделать в ответ? Либо объявить всех исследователей шарлатанами о десятилетии их работы мошенничеством, что маловероятно, либо утверждать, что они наделали ошибок. Эти предположения были не очень обоснованными. Я начала спрашивать себя, Насколько было бы важно с терапевтической и экзистенциальной точек зрения разобраться, почему эти истории возникают у людей в расслабленных состояниях? Я все еще думала, что доказать или опровергнуть реинкарнацию будет трудно, но можно исследовать человеческое поведение. Я решила, что мне нужна проверка на вменяемость. Я попросила близких людей прочитать «Много жизней, много учителей». Я связалась с другими друзьями, которым, как мне казалось, эта книга должна была понравиться. Я отправила ее экземпляры по почте тем друзьям, которые, как я знала, прочтут ее, но никогда не купят сами. Из всех прочитанных книг я выбрала именно эту, потому что она была самой короткой и доступной, и репутация доктора Уайса вызывала доверие. Я честно заслуживаю дистрибьюторского гонорара за то, что заставила стольких людей прочитать эту книгу. Мне важно было знать, что они думают. Может быть, я в это верю только потому, что хочу верить? Подождите-ка, я вообще хотела в это верить? Идея постоянного перевоплощения ради усвоения жизненных уроков казалась утомительной и совершенно непривлекательной. Я и с этой-то жизнью едва справляюсь. Размышления об уроках души и ее эволюции кажутся чем-то забавным, пока вы не погрузитесь в них по уши. Я чувствовала огромную стигматизацию и внутренний конфликт из-за того, что просто из любопытства поддерживала это верование. С одной стороны, доказательства есть, и вы должны следовать им как ученый. С другой стороны, это противоречило научному материализму и, следовательно, всей моей личности. Я все время чувствовала себя крайне неуютно, но вынуждена была продолжать исследования. Когда я хотела, чтобы кто-нибудь прочитал эту книгу, объяснение звучало так. Я ее читала, она реально странная, в чем-то она бредовая, но в то же время там описана очень занятная история пациентки и довольно интересная духовная концепция жизни. Прочти ее, пожалуйста, и скажи мне, что ты думаешь. Мне гораздо более комфортно объяснять это именно так, чем говорить примерно такую правду. Наверное, я совсем сошла с ума, но почему-то в это верю. Замечу, что «верить» — здесь интересное слово. Я доверяла доказательствам и выводам автора, но не верила в теорию реинкарнации и кармы и не собиралась воплощать ее в жизнь. Невозможно просто щелкнуть выключателем и начать рассматривать свою текущую жизнь как всего лишь одну остановку в долгом путешествии на поезде. Ну, по крайней мере, я так не могла. Ответы друзей, родственников и коллег сильно варьировались. Кто-то даже не начал читать эту книгу, потому что она не соответствовала их убеждениям. Для меня это равносильно поведению ученого, который отбрасывает резко отклоняющиеся значения. А кто-то пережил полное преобразование. У меня была подруга, одна из самых близких, которая полностью оттолкнула даже предположение о том, что духи, карма и реинкарнация могут существовать. Когда я начинала рассказывать друзьям об этой книге и обсуждать ее с теми, кто ее читал, эта женщина закатывала глаза и всячески демонстрировала свое отвращение. Однажды она тихонько прочитала книгу сама, не сказав никому из нас, и пришла в групповой чат со множеством вопросов. За пару месяцев она проглотила все сезоны сериалов Призраки, история о привидениях знаменитостей и Медиум с Лонг-Айленда. Вскоре она подписалась на сеть Гая потоковый сервис, ориентированный на контент для расширения сознания, никогда не говори никогда. На вопрос, в чем смысл всего этого, появился простой ответ. Усваивать уроки для развития наших душ. Хотя мне этот вариант не нравился, и я не до конца его понимала. Получить хоть какой-то ответ было утешительно. Да, я забыла упомянуть еще одну причину, по которой души воплощаются. Это желание испытать земные телесные удовольствия, которые невозможно испытать в форме души. Например, съесть вкусный кусок пиццы или принять теплую ванну. Эта простая идея настолько сильно изменила мою жизнь, что я не могу не поделиться ею. Вместо того, чтобы постоянно сосредотачиваться на целях, на следующем достижении или идее, я начала по-настоящему наслаждаться горячим утренним кофе солнечным светом, проникающим в комнату ближе к вечеру, и чувством связи с друзьями. Жить значит наслаждаться именно таким моментом со всеми его страданиями, блаженством и красотой. Это уже было преображающим фактором. Мне стало любопытно. А вдруг это правда? А что, если Вселенная не случайно и не бессмысленна? А вдруг у нас действительно есть души, Вдруг они постоянно перевоплощаются, уравновешивая кармические законы и извлекая уроки с целью эволюции? Что, если скрытая истина находится внутри каждого из нас и может быть раскрыта через сверхвысокие состояния? А вдруг это правда, что некоторые люди, например, интуиты, по какой-то причине имеют более легкий доступ к этим знаниям? Хотя меня по-прежнему интересовали вопросы о смысле жизни, я также поймала себя на том, что размышляю о физических механизмах, с помощью которых интуитивные люди могли бы получать это потустороннее знание. Как нейробиолог я хотела знать, каким образом они воспринимают такую информацию. Кроме того, из чего, черт возьми, сделана душа. Фактически у меня возникало все больше вопросов, и чтение книг не давало достаточно быстрых ответов. Я решила сделать шаг в зазеркалье и превратить это в настоящее приключение.